275. -я. Матерь огни йоги Это и хорошо, когда сужаются теснины жизни, и теснят они к нам. Куда же идти, кроме нас, их кому обратиться? Так тесные условия пусть будут и благословенными. И хорошо, когда на земле не за что уже ухватиться. Тем легче отрыв, и тем быстрее сближение с нами. Ведь за нами стоит сам Владыка. и потому сближение блага. Метется земля в муках рождения нового мира, и тесной становится жизнь. Но когда с нами, то переживем и это. Переживем все, чтобы дойти.